Коттеджный поселок «Страна чудес», Ближняя Подмосковья. 30 сентября, суббота, 13.02. Удивление, которое вызвал этот неожиданный визит, не поддавалось описанию. Автандил то и дело ловил на себе ошарашенные взгляды охранников, но никак не реагировал на них. Его собственные телохранители, оставшиеся за воротами особняка, пребывали в точно такой же прострации. Они не ожидали от своего босса подобной бесшабашной глупости. Да и никто не ожидал, что Афтандил Гори, наследник в Ахтангарионе, в одиночестве, пешком придет в дом Чимберлена, спокойно представится охранником и попросит доложить хозяину о своем визите. Чимберлен принял конкурента в гостиной. Он не подал Афтандилу руки, не стал фальшиво улыбаться или выражать соболезнования, по поводу трагической судьбы валеко-далеко. Он просто вошел в гостиную, молча кивнул на кресло у пылающего камина, уселся в одной из них, кутаясь в толстый подбитый мехом восточный халат, и, глядя на огонь, негромко заметил. Осенью всегда мерзну, зимой никогда, весной никогда, а осенью постоянно. — Осенью влажно очень, — подумав, сообщил Горе. «Нет, тут дело в другом», — Чимберлен поерзал, устраиваясь в кресле поудобнее. «Это у меня после каторги». В своё время старый уголовник провёл в имперских исправительных лагерях шестнадцать лет и знал, что говорил. Горе вытянул к огню ноги с удовольствием, ощущая первобытное тепло горящих поленьев, и перешёл к делу. волеку далеко, далеко по твоему приказу убрали». Чимберлен весело пожевал губами. м «Угу. если ты реально так думаешь, то зачем пришел? Смерти ищешь!» На лице горя заходили желваки, но он сдержался. «Качели, твоя работа!» «Автандил!» — вздохнул старик. «У тебя проблемы. Много проблем. Но твой тон — это не тон человека, который понимает свои проблемы. Это тон гордого воина». Сейчас он неуместен. Если хочешь договариваться, веди себя соответственно. Если нет, тебя проводят к выходу. Принимая во внимание твою смелость, я отпущу тебя с миром. Шесть лет назад, — медленно произнес горе, ты тогда предпочитал жить в Америке. Двенадцать моих ребят поехали на стрелку к Лобнинским. У нас возникли разногласия. Все было как обычно. Три машины, оружие. Даже шутили перед отъездом. Я думаю, лоблинские готовились так же. Что? Острелки пронюхали в полиции и отправили туда Климова Женина и его отряд. Автондел вытащил из кармана носовой платок и высморкался. Они покрошили в капусту и моих ребят, и Лобнинских. Там было два моих двоюродных брата. Зачем ты мне это рассказываешь? буркнул Чиндерлен. Я сегодня говорил с Корниловым. Он сказал, что войны никто не потерпит, и напомнила полковнике важенине Если твои бреки обвиняют меня во всех грехах, скривился Чиндерлен, то это твоя забота. Им напоминай, уважение. У тебя все? — Я не знаю, в какую игру ты играешь, — хладнокровно ответил Гори. — Но если мы столкнемся, то полицейские не будут разбираться, кто начал войну, а кто защищался. И в самом лучшем случае тебе опять придется переехать жить в Америку. Тарик молчал. А еще Корнилов сказал, что нас подставляют и меня, и тебя. Автандил снова высморкался. «Я ему верю, потому и пришел. Проверь свои карты, Чемберлен. Ты ведь знаешь Корнилова. Он в наших делах разбирается не хуже нас самих». Две или три минуты в гостиной раздавался только треск поленьев. Затем старик поднялся и, стоя спиной к Автандилу, сказал. «Я проверю свои карты, и если найду, суку». — Дам тебе знать. Он сделал шаг к дверям, но остановился и добавил. — Далеко и качели — не моя работа. Но я догадываюсь, кто мог приложить к этому руку.